Глава шестидесятая. «И не думай, я узнал тебя в первую же секунду, как ты вошел!» Отец был очень зол. В последний раз я его таким видела, когда в семейном компьютере он обнаружил в маминой истории поиска адреса адвокатов по разводу. Да, мой папа такой, он проверял ее историю поиска. «Почему же вы сразу ничего не сказали, если вас так беспокоят мои отношения с Кариной? В чем дело, что происходит?» Я будто попала в павильон кривых зеркал, где теряешь ориентацию, где искажается реальность, точнее, то, что считаешь реальностью. Все вокруг расплывалось. Я едва чувствовала землю под ногами. Я сомневался. Потом спросил у Мендосы. Ты с тех пор подрос. Да, я тогда несколько месяцев, как окончил школу. Ты теперь мальчишка. Ходишь, задаешь вопросы, суёшь нос куда не следует. Ко мне приходили и расспрашивали, потому что... Он себе едва голову к чертям не снес. Кайл с трудом держал себя в руках, дышал тяжело и прерывисто. «Неудачное истечение обстоятельств, которое не подлежит оглашению!» Отец сильно понизил голос. Он явно угрожал и сам тоже боялся. «Нам тогда вломят. Понимаешь, мальчик?» «Не смейте меня так называть. Я вам не мальчик. Я уже не пыталась прятаться. Нужно было войти. Ради отца». Нужно было их остановить. Однако я знала, что правду мне никто из них не расскажет. Отвратительно. Нам всем вломят. Мне скоро на пенсию. Тебя уволят по состоянию здоровья. А Мендоса его лечат. Зачем нам, чтобы кто-то вынюхивал? Вынюхивал? Погибли ни в чем повинные люди. А вы знали и, черт побери, скрыли. Закричал Кайл в тот момент, когда я вошла. И тут же гнев стих, сменившись паникой. Отец запоздало повернулся, посмотреть, что увидел собеседник. «Карина, я тебе про него говорил», — он указал на Кайла. Папа явно торопился спасти лицо. «Я предупреждал, от него сплошные проблемы, а ты не прислушалась». «Какого черта здесь творится?» У меня зашлось сердце. Кайл опять стал другим, чужим. От этого просто кровь стыла в жилах. «Объясните мне, в чем дело?» И я, не дождавшись ответа, закричала. «Быстро!» Кайл шагнул ко мне, я чуть отступила. «Я скажу, в чем дело. Твой отец...» «Бессовестный сукин сын. Он...» «Чушь!» — перебил его отец. «Пусть говорит». У меня задрожали руки. Я вообще вся дрожала. Самовлюбленный хрыч. Вбил себе в голову, что я с тобой, чтобы ему насолить. Хотя он сам во всем виноват. Кайл терял самообладание. Мне хотелось его успокоить, и в то же время хотелось убежать. Я стояла между ними, и каждый изливал на меня свою правду. «Это Миндоса пытается до нас добраться. Его работа!» Отец сжал кулаки. «Кстати, он тебе не говорил, что его того и гляди выгонят с позором?» К лицу и шее у меня прилила кровь. Я пыталась понять, о чем думает Кайл, но тщетно. И тщетно пыталась увидеть прежнего Кайла, того, которого полюбила. «Тебе это все равно, верно, Мартин? Ты уже собрался в Атланту, вещички упаковал. Вести, знаешь ли, быстро разносятся. Уже и дом купил, да? Очередная провальная затея». Тенниску отца некрасиво вылезла из джинсов. Он покрылся красными пятнами, как и положено лжецу. Или честному человеку, когда его несправедливо обвиняют. Я ничего не понимала. «Ты купил дом в Атланте?» В горле у меня встал комок. Кайл молчал. «Купил или нет?» Я изо всех сил толкнула его в грудь. Он был в камуфляжной форме. Так уж случилось, что сочетание зеленого и коричневого всегда предвещало для меня какую-нибудь гадость. Видно сейчас тоже. Я еще раз его толкнула, и Кайл схватил меня за руки. «Все не так, Карина. Он перевирает. Правда. Карина, не верь ему! Он составил лживый рапорт. Ты!» — отец повернулся к Кайлу. «Подписал бумаги, хотя отлично знал, что произошло. Будешь отрицать?» Этот отцовский тон был мне знаком. Он явно пытался провоцировать собеседника. Научившись его распознавать, я просто перестала обращать внимание. Ты отрицаешь, что явился ко мне с перебинтованной ногой и поставил внизу страницы подпись? Ты подписал. И Мендоса подписал. И Лоусон. Все вы подписали. А теперь, почти два года спустя, ты надумал выкопать старый скелет? Отец включил режим «Командир» в гневе. Я терпеливо слушала. Кайл тоже. Мне было тошно. До чего папа наловчился подавлять голосом подчиненных, буквально всех и каждого. Кари, у него погиб друг. «Не зови меня так, мне стало нехорошо». У отца был вид настоящего злодея. жесткие складки у рта, растрепавшиеся седые волосы. А его противник казался скорее оклеветанным героем. Хотя внешность бывает обманчива, я-то это знала. Мне хотелось, чтобы они оба ушли. Иллюзия нормальной жизни. Я уже убедила себя, что у нас с Кайлом все хорошо. Разбилась в дребезги. Даже собирать не стоит, можно порезаться. Его друга убили в бою когда Мендоса расстрелял невиновных. Вы знаете, сколько расследований начинают по таким случаям? Да вы просто дети. Теперь отец обращался к нам обоим. Я вам помогал, старался вас защитить. Я видел их лица, когда они вернулись. А ты... Отец уставил палец на Кайла. Ты внес его тело в лагерь. Хотя сам едва мог идти. Да вы бы свой зад защищали, — бросил Кайл. Да других вам нет никакого дела. У меня закружилась голова. Лучше расскажите дочери, как молодые парни и девушки платят жизнью за вашу карьеру и медали. Расскажите, как вы запугали моего друга буквально до потери рассудка. И он рот раскрыть боится. Кайл шагнул к отцу. Я даже не пыталась встать между ними. Расскажите ей, как Миндос умолял, чтобы вы разрешили ему пойти и признаться. Его преследуют призраки жертв. А из-за вас он не в состоянии очистить совесть, ведь под угрозой окажется ваша карьера. Призраки его преследуют. Ты сам-то себя слышишь? Ты солдат, и я солдат. Мы делали и видели такое, что многим даже не снилось. Отец опять заговорил на языке, привычном Кайлу. Только для меня, в отличие от них обоих, смерть и хаос не были обыденными понятиями. Знаешь, что для него будет настоящей бедой? Если он не сможет накормить свою семью. Или если жена останется одна с детишками и без денег. Вот какие страхи должны его преследовать. А тебе нужно собраться. Не в видеоигры играете, здесь все по-взрослому. И если ты не справляешься, паршивый ты солдат, либо ты хочешь защитить своего друга и его семью, либо исцелить его душу. В реальной жизни все сразу не получится. Папа всегда заводил про реальную жизнь, когда хотел сказать, что он тут один взрослый, а прочие я или Остин, или в данном случае Кайл, дети. Спать с моей дочерью? Не есть способ решить проблему. Так ты только еще больше неприятностей себе наживёшь. Папа уже открыто угрожал. Затем он повернулся ко мне. «Мартин хочет лишить меня очередного звания, а мне скоро на пенсию. Я этого не позволю». «Уж извини, милая». Теперь он старательно сдерживался, входил в роль отца. Быстро у него получалось переключаться. Просто жутко как менялся голос, и осанка делалась под стать роли. Заботливый родитель, да и только. «Дело даже не в чувствах», — продолжал он. «Мартин хочет вытащить на свет давно закрытое дело. Никому это не нужно. Себе тоже не сладко придется. Я всего-навсего спросил Лоусона, вы это были или нет. Кайл повернулся ко мне. «Я не знал, Карина. Я бы не стал тебя обманывать. А тебе не рассказывал. Потому что так тебе удобнее», — перебил отец. Я во все глаза смотрела на Кайла. Искала точку опоры, пыталась хоть что-то понять и не понимала. Я ловила взгляд Кайла и не видела его. Он опять закрылся, мое молчание приняв за недоверие. «Клянусь, я твоего отца даже не сразу узнал». Кайл попытался взять меня за руку. И тут начал позванивать таймер на микроволновке. Забавно подумала я, звенит и звенит, словно мой дом пытается вызволить меня из этого хаоса. Отец опять завел. «А он тебя использовал, Карина, чтобы отыграться на мне». Хотел нас рассорить. Увидела у меня на столе твою фотографию. Смотри, как ты от меня отдалилась. На ужин не пришла, на звонки не отвечаешь. Это он тебе голову заморочил, так ведь? Я задумалась. Сильно задумалась. С какой легкостью отец искажает факты? Настоящий мастер. Ему бы в политику пойти. Кстати, Кайл мне говорил, что мой папа человек сложный, но я пропустила мимо ушей. И говорил, что мне лучше отдохнуть от семейных ужинов. И я тоже не обратила внимания. А как же дом в Атланте? И как объяснить перемену в его поведении? Сначала уходил-приходил, а потом стал как привязанный. И почему так усиленно убеждал, что я должна ему доверять? Я вспомнила, как он осыпал моё лицо поцелуями, когда между нами всё уже случилось. Теперь об этом даже думать не стоит. «Карина, я твой отец. Мне тебя не незачем обманывать». Я засмеялась. Ха -ха, «Вот это уже ложь. Ты его почти не знаешь, подумай сама. Папа разговаривал со мной, как с ребенком. Того и гляди, скажет, вы, дети, слишком бурно на все реагируете. Меня беспокоит, Карина, что ты так легко поддаешься чужому влиянию. Он человек безответственный, рискует карьерой, задает вопросы, хотя тема давно уже закрыта. Мы заговорили одновременно с Кайлом. Я задал вопрос только одному Лоусону. Какому это влиянию я поддаюсь? Отец перестал изображать заботливого папочку и сделался похож на волка. «Ты же вправил Миндосе мозги, разве нет? У меня в гарнизоне везде есть глаза и уши забыл». Он бегал у себя по двору и размахивал стволом. Кричал, что не имеет права жить. Слова давали Кайлу нелегко. Все его чувства я ощущала как свои собственные и готова была сломаться под весом того, что на меня навалилось. Миндоса назвал себя чудовищем. «Да если так, то каждый из нас вообще сатана». От его голоса я словно раскололась надвое. Одна половина страшно боялась, что Кайла засосет в эту трясину. Хотелось протянуть ему руку, вытащить из зубучих песков. Но как, если я не знаю, кому и чему верить? Сейчас они перетягивали меня как канат, старались уязвить друг друга. И даже если Кайл ввязался в это ненамеренно, а я не могла представить, что он такое планировал, смотреть на происходящее сквозь пальцы я не могла. Слишком много было лжи. Слишком. Карина, дорогая, надеюсь, ты способна отличить правду от лжи. Согласен, я был вам Состином не самым лучшим отцом, но ты знаешь, я для вас на все готов. И для своих солдат тоже. Я всю жизнь служу Родине. Я решил помочь ребятам из лучших побуждений. Объясни ему, Карина. А то ведь его выгонят с позором. Отец молитвенно сложил руки. Такое на моей памяти он делал только однажды, когда мама впервые достала чемодан, собираясь уйти. Он ходил за ней по комнате и объяснял, что живут они отлично. Не просто хорошо, а отлично. «Все будет отлично!» — твердил он. «Тебе будет отлично!» В этих сложенных руках, опустошенном взгляде, я вдруг начала видеть то, что много лет назад увидела мама. «Ну давай, Карина, скажи, ты же не хочешь, чтобы у него все пошло прахом?» Потихоньку отступая из крошечной гостиной, Кайл прислонился к перегородке, на которую я недавно пыталась повесить часы, И чуть не половину ее раскрошила, А он починил. Да я уже не справлялась ни со своим домиком, ни со своей жизнью. Он не может смотреть в глаза семье. все время видит лица тех. У него уже с головой проблемы. Как у всех нас. За короткое время Кайл завладел моим телом и душой. Я бы что угодно отдала, лишь бы унять его боль. Но только не теперь, когда все стало так непонятно. Мне тоже нелегко заявил папа. «У каждого есть свои демоны, которые не дают спать по ночам. Миндоса, если нужно, пусть идет лечиться. Но ты прекрати будить спящую собаку. Это последнее предупреждение. Ты всех нас подставишь, даже ее. Если Кайл, по мнению отца, меня обманывал, то чего бы ему переживать, если он меня и подставит?» Отец лгал. «Очень ловко». Мама рассказывала удивительные истории о молодом человеке, с которым познакомилась перед окончанием школы. Каждый вторник она готовила ему блинчики, а он уговаривал ее пожениться. Вот откуда пошла традиция семейных ужинов по вторникам. У молодого человека были умные глаза и доброе сердце. Возможно, он даже называл ее солнышком. Как она меня. Этот человек постепенно исчез. Превратился в нечто непонятное, двуличное, во что я сейчас и вляпалась. «Подумай, Мартин, хорошенько подумай. Не порть себе будущее». «Спокойно уволишься по состоянию здоровья, если дашь мне нормально уйти в отставку». Папа даже меня не стеснялся. Предлагал Кайлу наплевать на мучение друга и выбрать спокойную жизнь ради его, отца, удобства. «Это гадко!» — бросила я, прежде чем Кайл успел согласиться на сделку или отказаться. «Не вмешивайся!» — осадил меня отец. «Вот так он всегда. Принижал мой разум, способность делать собственный выбор. Развивал во мне неуверенность. Интересно, а Кайл тоже такой? Я посмотрела на Кайла, потом на отца. «Уходите отсюда! Оба!» Я говорила дрожащим голосом, но вполне слышно. «Мартин, не дури! Не берись за то, что тебе не по силам!» Как ни в чем не бывало, продолжал отец. «Уходите из моего дома!» Я повысила голос. Кайл умоляюще смотрел на меня. «Уходите! Немедленно!» В эту минуту вернулась Эллади и замерла. «Может, я лучше...» Начала она. «Нет, они уже уходят». Отец вышел первым. Явно не хотел терять лицо перед Эллади. Мне, впрочем, было все равно. Главное, ушел. Скайлом оказалось труднее. Он стоял и дрожал. Я видела, как трясутся у него плечи. И меня оставляли последние крохи решимости. Уходи из моего дома. Я старалась говорить уверенно, насколько позволял севший голос и разбитое сердце. «Карина, пожалуйста, выслушай». Я подняла руку. «Если ты хочешь, чтобы я вообще с тобой разговаривала, сейчас уходи отсюда и дай мне отдышаться». Я не поднимала глаз. Знала, что опасно, еще мгновение, и я упаду в его объятия. Он ушел, но во взгляде его светилась боль.